Глава 17. Зима 1978 года. Как только Морис пошёл на поправку, Марта вручила ему костыли. На дереве выцветшими буквами было отпечатано: "Больница Греймут". "Где это, Греймут?" спросил Морис. "Не знаю", ответила Марта. "Валялись в чулане". «Наверное, кто-то из прежних хозяев ломал ногу». «Тебе повезло, что я их нашла». Морис попробовал ходить на костылях. Сперва в своей комнате, а после, освоившись, по коридору, лавируя между пирамидами из мебели. Припухлость на лодыжке всё ещё не спала, синяки изменили цвет и стали жёлто-фиолетовыми. Морис старался не смотреть на ногу. Дня через три он начал выходить на улицу. Звуки его шагов пугали кур, двор покрылся оспинными от костылей. Марта сидела на веранде, вязала и следила за его прогрессом. Было холодно, на ней был толстый шерстяной свитер. Когда Морис стал обходиться всего одним костылём, Марта сказала, что он может помогать по дому. Ему дали тёплую одежду и резиновые сапоги и отправили подрезать нижние ветки в саду. Потом настала пора пропалывать сорняки и сажать зимние овощи. Из-за ноги он двигался медленно и неуклюже. За день успевал сделать вдвое меньше работы, чем сестра. По вечерам он садился за стол напротив Кэтрин. Редко говорил... Лишь отвечал, если к нему обращались. Однажды он сидел и ковырял вилкой еду на тарелке. «Что это за рыба?» «Тебе не нравится?» — спросила Марта. «Нет, вкусная!» — поспешила вмешаться Кэтрин. «Просто мы раньше такую не пробовали!» «Тунец!» — ответил Питерс. Кэтрин кивнула. «Значит, пробовали!» «В Англии тунец продаётся в банках», — Марта покачала головой. «Нет, это не тот тунец. Эту рыбу Питер словит в речке и коптит». «Тунец» — слово из языка «маори». «Маори» называют так «угрей». Морис не успел даже отвернуться. Его вырвало прямо на стол». Он развернулся на стуле, и его вывернуло ещё раз, на пол. Питерс громко выругался и вскочил, опрокинув стул. Марта схватила тарелку. Кэтрин отвернулась и постаралась не дышать. Ничего не оставалось, кроме как ждать, пока Морис не опустошит желудок. «Господи, пацан!» — бросила Марта. «Ты бы хоть предупредил, что плохо себя чувствуешь!» Питерс открыл подъёмное окно и проветрил комнату. Что сидишь, тупица? Убирай давай. Или думаешь, мы за тобой убирать будем? Морис вытер рот рукавом и злобно на него посмотрел. Я принесу воды, торопливо проговорила Кэтрин. Марта с Питерсом отнесли тарелки на кухню, а Кэтрин и Морис вытерли рвоту старыми тряпками. Моррис весь побледнел и дрожал. «Я спать», — сказал Моррис, когда они закончили. В глаза сестре он не смотрел. «Спокойной ночи», — ответила Кэтрин. Он промолчал. На завтра день выдался ветреный и пасмурный. Трава дрожала под каплями дождя. Питерс пришёл незадолго до полудня. У его ног крутились собаки. Он не стал заходить во двор и остановился за калиткой. Марта ждала на веранде. Кэтрин ушла за водой на реку. «Он готов?» — спросил Питерс. «Да», — ответила Марта и позвала Мориса. Ковыляя на одном костыле, тот вышел из курятника, куда она послала его за яйцами. «Мы решили, будет лучше, если ты немного поживёшь у Питерса» сказала Марта. «У него есть для тебя работа». «Какая работа?» «Да так, то одно, то другое. Увидишь». «Но я хочу остаться здесь с Кэтрин и Томми». «Нет, так будет проще». Марта почесала в затылке. «Не расстраивайся. Ужинать все равно будешь с нами». «Но я не хочу уходить». «Хватит спорить!» Питер гневно распушил ноздри. «Пойдёшь со мной по-хорошему или по-плохому, маленький нахлебник?» Тут Морис смекнул, что они всё спланировали. Марта взяла стоявший на веранде собранный рюкзак с одеждой и достала из кармана свёрток из влажной тряпицы. Внутри лежало несколько ломтей солонины. «Вот, бери. До ужина хватит». «Идём», — бросил Питерс. Морис неохотно закинул за спину рюкзак и убрал свёрток в карман заляпанной и залатанной куртки, которую ему дали. Питерс повёл его по тропе, пересекающей долину. Вскоре Морис выбился из сил. С аварией ему ещё не приходилось так много ходить. Они остановились у сарая для стрижки овец рядом со сломанным ограждением заброшенной сортировочной станции. Нога невыносимо болела. Он думал, что Питерс живёт в таком же доме, что и Марта, только меньше, и удивился, когда тот указал на старый автобус, стоявший за сараем на лугу. Оси покоились на шлакоблоках. Трава и сорняки доходили почти до окон, закрытых картонками. Из крыши торчала кривая труба дровяной печи. Раньше тут жил один фермер. Он разрезал автобус на части и перетащил его сюда по кусочкам. «Зачем?» «Это чистая правда», — сказал Питерс. Он накрыл своей тенью Морриса. Тот застыл и уставился себе под ноги. «Я просто спросил». Питер хмыкнул. «Старик сбрендил. Вот зачем». За годы, что Морис прожил с Питерсом, он слышал несколько версий истории о появлении автобуса в долине. Впрочем, рассказчик из Питерса был никудышный. Он не любил растекаться мыслью по древу, а когда курил свои вонючие сигареты, то есть почти каждый день, становился ещё молчаливее. Но после выпивки у Питерса всегда развязывался язык. Именно тогда он начинал сам себе противоречить. Сначала сказал, что автобус перенесли в долину частями, а потом, что его тащили 30 человек, взвалили на плечи и с автобусом на плечах переходили реки вброд, заплетающимся языком рассказывал он. На холм затягивали на веревках и пели песни, В другой раз он сказал, что автобус привезли на плоти с моря. Река тогда была намного глубже и не петляла, как сейчас. Но больше всего Моррису нравилась другая история, что автобус принёс в долину ураган. Рассказывая её, пьяный Питер сказался полным дураком. «Ещё вечером его не было, а на утро появился», — говорил он. Они играли в карты после ужина в доме Марты. Морис присоединился лишь потому, что его заставили. Он часто нарочно играл плохо и ошибался, из-за чего игру приходилось прекращать раньше времени. в Первое лето долгими вечерами они иногда засиживались по нескольку часов. «Точно так всё и было», — сказала Марта и кивнула, глядя в свой стакан. Она напилась, как и Питерс. «Как домик Дороти», — сказала Кэтрин и выложила карту. Питерс растерянно заморгал. «Кого?» «Дороти из «Волшебника страны Оз». Это кино». Питерс вгляделся в её лицо, пытаясь понять, не насмехается ли она над ним. «Я был в кино пару раз. Ещё мальчишкой. Помню, мне понравилось». «Какой фильм смотрели?» — осторожно спросил Моррис. Он старался узнать как можно больше о Питерсе, чтобы в случае чего воспользоваться этими сведениями. «Не помню уже. Какой-то?» Питерс встал. «Хватит на сегодня. Пойдём, пацан, нам пора». «Мы партию не доиграли», — возразила Кэтрин. «Пусть», — бросил Питерс. «Ложись спать!» Но обо всём этом Морис узнал лишь много позже. Когда же он увидел автобус впервые, Питерс сказал, что его притащили в долину частями, потому что дорог там не было. Собаки ждали у двери сарая. Питерс и Морис вошли. Внутри было темно и холоднее, чем снаружи. Пахло засаленной шерстью. Деревянные ступеньки вели на приподнятый пол. Помещение состояло из отсеков с распахивающимися дверьми. Раньше тут, видимо, стригли овец. В углу одного из таких отсеков лежали тюки сена. Сверху были навалены серые шерстяные одеяла и лежала подушка. «Тут будешь спать». «Я не могу здесь спать, тут нет даже кровати». Он не успел опомниться, как повалился на пол. Затылок вспыхнул. В ухе загудело. Костыль упал и ударился о стену. Питерс так крепко схватил Мориса за плечи, что на следующий день у него остались синяки от пальцев. Он заставил его встать, затряс и стал орать ему в лицо. Голова Морриса болталась, как у тряпичной куклы. «Будешь спать тут», — я сказал. «Понял? Понял, тупица?» Он выпучил глаза и тряс дредами. «Понял?» «Да». «Что?» «Да, пожалуйста, не надо». Питерс перестал его трясти. Но его перекошенное лицо по-прежнему было совсем близко. Нос почти прижимался к носу Морриса. От мужчины пахло мясом и пеплом. И чтобы больше не ныл. «Будешь делать, что говорят, ясно?» «Да». Он отпустил Морриса. Тот повалился на бок. «Впредь меня слушайся, высокомерный маленький ублюдок!» «Да». «Так-то лучше». Продолжая бормотать себе под нос, Питерс затопал вниз по ступенькам, вышел за дверь и закрыл её за собой убедившись, что остался один, Морис подполз к костылю. Попробовал встать, голова закружилась, он сел на один из тюков. Затылок пощипывало, в левом ухе звенело, он вытер рукавом слезы и сопли. Из рта текла кровь. В сарае осталась одна собака, Бесс. Она стояла у двери и смотрела на него. «Иди сюда, девочка», — сказал Моррис. бес осторожно подошла, поднялась по ступенькам, понюхала его пальцы, ткнулась головой ему в бедро. Он понял, чего она хотела. Достал из кармана свёрток, оторвал кусок солонины и протянул ей. Собака повернула голову в бок и стала есть с ладони. Доев, легла на пол у его ног и и разрешила погладить свою тёплую шорстку. Морис был рад